По знаку вице-канцлера адъютант и служитель царевича вышли. «Да, без всякого сомнения, это он, русский кронпринц Алексей Петрович. Вице-канцлер не может его не признать. Он видел его так часто четыре года назад. Но как царевич изменился в эти четыре года, похудел, побледнел, как осунулось болезненное лицо», Как будто морщинка показалась на высоком лбу, какие-то странные подергивания всех мускулов. Граф видел нервные подергивания в лице и у отца при душевном волнении. Но эти конвульсии другие, на них больно смотреть здоровому человеку. Я пришел сюда просить цесаря моего Шурина о покровительстве, о спасении моей жизни. Меня хотят погубить... «Меняй, бедных детей моих, хотят лишить престола», продолжал Алексей Петрович отрывисто и волнуясь. Лицо его приняло какое-то странное пугливое выражение. Он озирался кругом и порывисто перебегал с одного места на другое, как будто боясь преследования страшных невидимых врагов. «Умоляю вас, ваше высочество, успокоиться». В чрезмерном огорчении вам может казаться ваше положение в таком мрачном виде, от которого в действительности оно еще очень далеко. Во всяком случае, смею уверить, что вы здесь в полнейшей безопасности. Император, по великодушию своему и по родственному чувству, не откажет в помощи, сколько это будет возможно, но он пожелает узнать, Какие именно Ваше Высочество имеет намерения?» «Да, Цесарь, Шурин мой великодушен. Он не может меня оставить. Он должен спасти мне жизнь и охранить мои и моих детей права на престол. Отец хочет лишить меня и жизни, и короны, а я ни в чем не виноват. Я человек слабый, таким меня сделал Меньшиков, нарочно спаивал. Отец говорит... Что я не способен к войне и к управлению, но я чувствую в себе довольно силы и ума, чтобы царствовать. Бог дает царство и назначает наследников, а отец хочет постричь меня в монастырь, убить. Я не хочу в монахи. Император должен меня спасти, должен, ведите меня к нему. Волновался все более и более царевич и, наконец, в полном изнеможении упал в кресло. Вице-канцлер подал царевичу стакан Мозельвейна освежиться и старался его успокоить. «Прежде всего, — говорил он, — будьте вполне уверены в совершенной здесь безопасности. Успокойтесь и более хладнокровно обсудите свои желания. Аудиенцию теперь, в такой поздний час, — получить решительно невозможно. Да и вообще мне кажется, если ваше высочество позволите мне представить со всем усердием свой преданнейший совет, вообще в таком странном, никогда не слыханном деле, было бы лучше вовсе не представляться к его величеству и сохранить ваше присутствие здесь, в глубочайшем инкогнито. Тогда император будет иметь время хладнокровно обсудить ваше положение, и изыскать меры к вашему вспомоществованию. Кроме того, для интересов же вашего высочества, моему всемилостивейшему государю, необходимо изложить в полнейшей подробности самое правдивое изъяснение всех ваших злоключений. «Я говорю сущую правду, граф. Мне нечего скрывать. Все знают мое положение. Я ни в чем не виноват перед отцом» всегда был послушен, чтил его, как повелевают заповеди. Да и отец сначала был ко мне добр, но потом его восстановили против меня новая царица и князь Меньшиков, особенно с тех пор, как у мачехи родился сын. Ни мачеха, ни Меньшиков не знают ни Бога, ни совести. Если же я ослабел, то кто же бы вы не столько гонений такого пьянства? Однако ж, когда за несколько лет отец поручал мне управление государством во время своего отъезда, все шло тогда хорошо, и отец был доволен. В этом, ваше высочество, невозможно и сомневаться. Но не будете ли добры более подробно изложить обстоятельства ваших горестных отношений с родителем, дабы его величество мог усмотреть, какие именно меры – «могли бы быть приняты к примирению вас между собою».